Я шагнул к своему грависаку, который опустился в самом центре пола, ханжеский, стараясь отгородиться от окружающего бедлама. Стоило коснуться кончиками пальцев, его верха, как половина крышки, бесшумно откинулась, явив на свет аккуратно упакованный компьютер. Выбрав нужное, я вернулся к реококону с оптическим кабелем, подключенным к процессорному блоку, и принялся искать на латунном штыре гнездо входа, — Хочешь услышать, как он говорит? — спросил Врит, когда я, наконец, обнаружил требуемое и воткнул кабель. — Ты подключил переводчик? — удивился я. — Конечно! — Врит поскреб росы прыщей грязными человеческими ногтями. — Тогда почему бы и нет? — Вреда от этого не будет, но я предпочитал собственные методы проверки жизнеспособности мозга вторинца. Бросив взгляд на данные, появившиеся на маленьком экранчике, я мазнул по нему рукой, перенося информацию на плоский голодисплей, по которому сразу побежали цифры диагностического кода. Дисплей я подвесил в воздухе рядом с собой. «Пилот, рапорт о состоянии!» — приказал Врит. Голос, явно искаженный, чтобы меньше походил на человеческий. Прозвучал из цветка динамика, распустившегося на ближайшей рабочей поверхности корпуса Полностью функционален Системные порты с 43 по 78 и с 80 по 125 отключены Порт 79 ведет диагностику в форме государства Новые инструкции разрешены Встроенный аккумулятор Заряд 40% Внешний источник не соответствует уровню функционирования. Статус у расчета нулевой. Характеристики двигателя недоступны. Статус. Рапорт принят. Прервал механическую речь, Врид и повернулся ко мне. Хочешь спросить еще что-нибудь? Он ответит. Теперь ответит. Брит ткнул пальцем в сенсорную панель. Я кивнул и повернулся так, чтобы обращаться напрямую к Криококону, хотя и знал, что микрофоны, скорее всего, размещены на корпусе. Дело тут было, наверное, в уважении и жалости. «Скажи мне, вторинец Продора, как тебя зовут?» В динамике зашипело, и не сразу распознал в звуке булькающий свист продорского языка, перемежающийся глухими щелчками. Имя его прозвучало примерно как ВФФФЛиотш, но он, очевидно, не знал, какие щелчки добавлять, те, что означают настоящее время, я есть, или те, что сообщают о прошлом, я был. Я буду звать тебя Флейт, сказал я. Отныне таково твое имя. Первичный приказ подтверждается, спросил вторенец. Я взглянул на Врита. Тот неуклюже пожал плечами. «Подтверждается!» «Конечно!» — пробормотал моллюск. «Мне все равно, как ты будешь его звать после того, как заплатишь!» Все, что показал мне мой компьютер, меня удовлетворило. Внутри криококона действительно содержался хирургически извлеченный мозг вторинца Продора, находящийся в органическом стазисе, но адаптированный под электрооптику. и государства заявляли, что в упространстве звездолетом способен управлять только бортовой Ии, делающий необходимые вычисления. Но они больше не старались пресечь слухи о том, что это ложь, иначе как бы Продоры, раз без Ии, путешествовали по космосу. А Продоры приспосабливали для этих целей собственных детей, Подвергая их хирургическим операциям, обычно без наркоза, то ли в качестве наказания, то ли просто, забавы ради. Я вернулся к чемоданчику и откинул вторую половинку крышки. Внутри находилась перламутровая слоистая глыба. Полагаю, пять фунтов продорской алмазной слюды — достаточная цена. Врит навис над грависаком. Его тонкая клешня огладила тонкие, сверкающие пласты. Жвала были широко разведены. Человеческие губы прикушены в задумчивости. «Я беру минимальный процент», — сказал он. «Для меня честь выступать агентом отца-капитана». Я отступил, разглядывая криококон. Покупка не радовала. Я испытывал неловкость. Тревожила и моральная сторона дела. Однако, если желаешь бороздить межзвездное пространство, не привлекая внимания Ии и государства, иных вариантов нет. А если намеренно живить государственный истребитель, потерявший в сущности разум, без этой штуки точно не обойтись. А истребитель нужен, чтобы напасть на черный Ии в его собственном логове». Война. Дюрана. Я оглянулся на лаз, которым мы прошли сквозь заросли синишипов и лионозов, тыква-цикасов и сорновов. Единственным сходством местной растительности с земной было то, что она тоже тянулась вверх. Никаких фотосинтезирующих листьев, возможно, от того, что при здешней солнечной активности этого не требовалось. Местный аналог хлорофилла, содержавшийся в стеблях растений, обеспечивал их всей необходимой энергией. Леонозы представляли собой бледно-голубые спиральки, свешивающиеся отовсюду. Синие шипы, чем-то похожие на разлапистый двадцатифутовый ревень, который окунули в синее чернило, являлись на самом деле лишайниками. А тыква цикасы никак не получалось сравнить ни с растениями. Не с грибами Они питались возмущениями электромагнитного поля планеты Вырабатывая при этом сахар А иногда, высосав из почвы все минеральные вещества Тыква-цикасы выдергивали из земли корни И точно сороконожки переползали в местечко получше Сорновы уже были чрезвычайно агрессивной слизневой плесенью «Как ты там?» — спросил Кронг. Я перевел взгляд на героя государства, размышляя, долго ли еще он продержится. Движущей силой этого человека была ненависть к Продорам и нерушимая преданность всему, за что выступало государство. Но вот с методами у него получалась какая-то неувязочка. Лепить мины на панцире Продоров, когда можно поразить цель издалека, Из ракетной установки – не самый логичный способ борьбы с врагом. Джабель Укэп Кронг и все его товарищи в этом отряде были искателями острых ощущений, адреналиновыми наркоманами. Подозреваю, и позволяли ему продолжать в том же духе из тайного расчета на благоприятный общественный резонанс. В войне на выживание и и человечеству – Требовались свои герои. «Буду в порядке», — ответил я, «когда не останется никого из наших друзей-продоров». «Но мы постараемся», — Кронг ухмыльнулся и отошел. На планете Дюрана господствовали непроходимые заросли. Это был мир джунглей, если угодно. А для Джебаля Укэпа Кронга и его отряда истребителей-продоров Планета стала отличными охотничьими угодьями. Их техника плоховато работала там, где было мало укрытий, и, как говорил мне Джебель, их оружие предназначалось для такой окружающей среды, где могло причинить максимум повреждений. Да дюраны, они торчали на пустынной планете, и, как пауки-каменщики, прятались в едком белом песке. Там. Кронку строил засаду на продора, собиравшего гигантский наземный рельсотрон. Только вот один из новых государственных дредноутов испортил все веселье. Предупредив за два часа об операции, он сбросил химическую бомбу, вызвавшую в пустыне цепную реакцию. Орудийная площадка превратилась в озеро, и пушка утонула в вязком сиропе едкого натра. Я был с ними там, а до того... Ещё на двух планетах. На ледяной луне, где мы, использовав бурильные установки, подобрались к продорам снизу, как атакующие акулы. И на станции H3, газового гиганта, где отряд, воспользовавшись махолётами из моноволокна, спикировал на врага из густого тумана. Четыре месяца я провёл на борту корабля госпиталя Центрального комитета безопасности Земли, оправляясь от своей службы у Продоров. С телесными недугами разобрались за две недели, а вот все прочее потребовало больше времени. Мыслитехник, обследовавший меня, утверждал, что выздоровление ускорится, если слегка отредактировать память. Но я отказался. Мне казалось необходимым сохранить весь этот ужас как движущую силу потребности отомстить. Я лечился по старинке, учась жить с тем, что случилось со мной, и выписался в нормальном, рабочем, пусть и немного нервном состоянии. ЦКБЗ поручил мне грязную работу с биооружием. Сперва производство каких-то скверных вирусов и спор грибков-людоедов, и задача, как ни странно, не показалась мне слишком уж отвратительной. Потом меня вернули в сферу биошпионажа. Начал я с извлечения информации из трупов-продоров и ганглионов торинцев, уцелевших при крушении продорских кораблей или дронов. Приходилось копаться и в их головоломных компьютерных системах, Доказав, что не убегу с криком при одном виде врага, я получил доступ к пленным Продорам. Тогда-то член экипажа разбитого Продорского дредноута и снабдил меня информацией о Пенни-Рояле. Навязчивая идея не покидала меня, оставаясь неведомой ЦКБЗ. Вскоре после этого меня сочли годным к более активным действиям и позволили ответить на запрос у Кэпа Кронга. Ему нужен был эксперт по биошпионажу, а я отвечал всем требованиям. Полагаю, и мой психопрофиль Кронг тоже счел подходящим. — Всё чисто, — доложил кто-то. — Идем! Здесь мы нацелились на Продорский рудник. Глубоко-глубоко под джунглями нашлись залежи редкого металла, совсем недавно добавленного в человеческий список металлов. Этот металл крабы использовали при производстве вооружения и брони. Не удивлюсь, если предложенное для него название «Укэпиум» или «Кронгиум» были напрямую связаны с нашим присутствием здесь. «С тех, кто ведет военную пропаганду, такое станется». Нам полагалось сидеть в засаде, а потом захватить Продора, предпочтительно первенца, после чего в игру вступит специалист, то есть я. А моим главным профилем сейчас было извлечение информации из мозга чужих, любыми средствами. Собранные данные должны были помочь нашему спутнику проникнуть в рудничный комплекс, Я оглянулся на вышеупомянутого спутника. Дрон-убийца пока отключил маскировку, но все равно почти сливался с джунглями. Он походил на огромную толстую кобру, только с четырьмя сложенными под капюшоном конечностями и торчащим из хвоста длинным тонким яйцекладом. Мне говорили, что внешность дрона имитирует особо гнусного паразита который откладывает яйца в теле Продоров, а личинка, вылупляясь, начинает пожирать внутренности. Этого паразита Продоры давным-давно уничтожили, однако аналитические ии каким-то образом возродили его геном, и теперь в теле дрона хранились тысячи свежих яиц, готовых внедриться во вражескую плоть. Дрон находился здесь с миссией, на которую государство обычно посылала ему подобных. Его задачей было сеять ужас среди продоров. А мы оказались тут потому, что разведка обнаружила, добычу руды собираются прекратить. Следовательно, четырех отцов-капитанов и тысячи их детей вскоре отзовут на родину. И если расчеты верны, инъецированные дроном яйца начнут проклевываться сразу по их прибытии. «Чрезвычайно мерзкое биологическое оружие. Ничего не скажешь. Даже некоторым из прожженных бойцов Джебеля было не по себе. А меня раздирали противоречия. Я тоже считал это оружие кошмарным. Но я побывал в плену у Продоров и не слишком сочувствовал им. Хотя в то же время мне не нравилась перемена собственного отношения». Мы шли через джунгли, осторожно включив хамелеонку на полную, когда наткнулись на первые прорубленные патрулями Продоров тропы. Отряд Кронга насчитывал десять человек, но двое отправились сюда месяцем раньше, на рекогносцировку, и они появились, когда мы приблизились к все еще скрытым зарослями шахтам. Я стоял рядом с Кронгом, когда он расспрашивал разведчиков. «Вы видели следы штрафников», — сказала первая, — «женщина, выглядящая как школьница. Они не ожидают нападения с земли, но посылают с обходами, совершивших незначительные нарушения, тех, кого не наказали обычными способами». Обычные наказания продоров варьировались от раскалывания панциря до расчленения виновного и съедения его заживо отцом. Конечно. Некоторые ампутации проводились хирургически, а использовали как продорский вариант разума корабля или дрона. «Обходы нерегулярны?» — спросил Кронг. «Напротив, твари точны, как часы. Так вы подготовили место?» «Да». «А в чем тут наказание?» — встрял я. «В смысле, патрули — дело обычное». Женщина повернулась ко мне. Сорновы. Она ткнула пальцем в ближайший сгусток, который как раз сейчас изучал дрон-убийца. Липкая синяя масса, способная, как я уже знал, передвигаться со скоростью соскальзывающей с жирной сковородки яичницы, застыла, почуяв угрозу, ощетинилась острыми шипами. «Споры застревают в суставах Продоров и прорастают там», — продолжила разведчица их нужно удалить до возвращения в лагерь. А для этого крабы поливают себя раствором соляной кислоты и каждый раз визжат, слыхали, наверное? Прелестно. Нужно будет отправить образец в отдел биовооружения.